Глава 37. Списки. Опять списки, отчеты, донесения. И все это нужно просмотреть. И не просто просмотреть, а еще и вынести правильное и единственно верное решение. Уже совсем скоро в столицу начнут съезжаться приглашенные гости, а решение о приглашении некоторых из них так и не принято. Огромное количество людей будет стянуто в город на время празднества. Все они будут подчиняться Серому Герцогу, и все будут обеспечивать безопасность высокородных гостей. Наследнику престола, его высочеству принцу Дарвалу исполняется 20. Совершеннолетний наследник, не связанный ни с кем брачными обязательствами, является желанным призом для многих, мечтающих породниться с королевским домом. И вроде бы остается всего ничего, окончательно утвердить списки приглашенных и отправить приглашение. Магические почтовые пенальчики сделают рассылку мгновенной, своевременной и безопасной. Но вот о размещении гостей голову ломал не один десяток человек. Выход из непростой ситуации подсказала молоденькая принцесса, фыркнувшая на преувеличенно горестные сетования дядюшки. Фу! Нужно просто обязать всех наших высокородных господ, имеющих дома в столице и ее пригороде, принять к себе одного из пребывающих гостей с его сопровождающими. А во избежание склок и соперничества стоит оставить распределение этих гостей за собой, определить самим и заранее, кто кого принимает, и все. Вот так. одним шутливым замечанием ее высочество принцесса добавила работы всему серому ведомству Радовало в этом случае лишь одно охранять пребывающих гостей станет по разы проще яростный ветер бросал в стекло тяжелые дождевые капли весь день столицу буквально вычищала и выполаскивала холодным весенним ливнем. Темные низковисящие тучи не скупились, отдавая земле свою тяжесть. Завтра будет солнечный день. Завтра словно ниоткуда возникнут новые проблемы и дела. И в этот поздний вечер в тишине своего кабинета герцог Эверли изучал пришедший с вечерней почтой отчет по делу барона Шангри. Сначала этот высокородный заинтересовал его светлость только как собственник небольшого, но довольно вместительного дома на одной из центральных улиц столицы. Но затем, после прочтения сопутствующих документов, еще и необычной истории своего воскрешения. Да, магия все эти годы утверждала, что наследник долины цветов жив, а вот любой поиск блокировался, и барон считался пропавшим без вести. На деле, заведенном сразу после его пропажи, в конце концов была наложена резолюция – возможное попадание в рабство. И вот он не только появляется в магистрате, а появляется не один с дочерью и внуком. Причём сразу после восстановления в правах переводит все сохранившееся имущество на маленького ребенка. назначая его опекуном не себя, а свою дочь. Та, в свою очередь, является вдовой никому неизвестного наемника, погибшего при нападении разбойников на купеческий караван. Все свидетельства о проживании этой семьи уничтожены вместе со сгоревшей год назад деревенькой, жители которой давно уже разъехались по всему королевству. Отчет и бумаги из магистрата – и донесения людей, занимавшихся расследованием этого дела, и занимали сейчас все внимание герцога. Из всех собранных документов выходило, что барон, имеющий очень слабый магический дар, закончил военную академию, и отправился в элитную ресторацию для того, чтобы отпраздновать это событие в кругу своих ближайших друзей из числа сокурсников. Пропал он тоже вместе с ними в тот же вечер. Вот только вернулся живым, спустя 30 лет он один. В связи с этим обстоятельством были даже высказаны предположения о его виновности в пропаже остальных. Но в отчетах утверждалось – что получивший тяжелую травму головы парень потерял память и буквально выживал все эти 30 лет, путешествуя с различными наемными ватагами, охраняющими караваны. Молодая жена, коей он обзавелся в одном из таких походов, умерла в родах. Дочку воспитывала бабушка со стороны матери. Все его заработки уходили на их содержание, а чуть позже — на содержание овдовевшей дочери и внука. Родственники зятя отказались принять на себя заботу о молодой вдове, муж которой погиб в одном из боевых столкновений. Сам же барон в том же столкновении получил несколько ран и еще один сильный удар по голове, который, видимо, и поспособствовал возвращению его памяти. Вспомнив, кто он, Шангри забрал дочь и внука и вернулся в родные края. Магистрат сообщает о проведении магической проверки на родство по крови и подтверждает правомерность передачи титула и наследства. Еще через некоторое время барон и его дочь появились в магистрате повторно, обнулив личные счета барона для уплаты налогов, накопившихся за годы его вынужденной отлучки. Денег на счетах было недостаточно, и остаток был оплачен бароном из наличных средств. Люди, работавшие с поставщиком из поселка у подножья гор, докладывали с его слов, что усадьба долина цветов в данный момент находится в плачевном состоянии. Особняк разрушен и всего лишь несколько помещений пригодны для проживания. Идут работы по восстановлению жилых помещений для людей и животных. Принимать караваны долина сможет не скоро. Самим людям, проживающим теперь в долине, голод не грозит. Стало доподлинно известно о том, что различные припасы были закуплены бароном впрок. Сам он доволен возвращением в родной дом. Дочь носит траур по мужу и воспитывает сына, худенького болезненного мальчика. Выкупленные на торгах в городе Влаил люди довольны своими нынешними хозяевами, и прикладывают все силы, пытаясь восстановить разрушенное временем хозяйство. Все полученные сведения укладывались в стройную картину, но что-то продолжало царапать, что-то, что очень нужно было вспомнить. И герцог вспомнил. Вот, в Лаил. Именно в этом городе отметился тот, кто выпотрошил копилку папаши Евлана. в малом селении, расположенном недалеко от увольской топи. Так же, как и там, аккуратно были пройдены магические ловушки. Также качественно обобраны найденные тайники. Да, судя по донесениям, во второй раз сработали механические ловушки, но похититель опять остался неузнанным и не оставил никаких следов. Ничего не дал магический поиск, мгновенно перекрытый город, и обыск всего и всех тоже оказался безрезультатным. Арвари, один из теневиков этого города, перевернул все, неправильно лежавшие камни на мостовой, карманы воришек и нищих, приезжающих и выезжающих, но нигде ничего так и не обнаружил. В течение полугода, Его люди отслеживали появление крупных сумм и проводили расследования по каждому подозрительному случаю, выясняя, что, когда и откуда появилась, И опять-таки ничего. Варишка и его огромный приз просто исчезли. Нигде не появились отборные приметные камни, не мелькнули похищенные старинные драгоценности. Никто никому не похвастался огромным наследством. Не начал жить, тратя легко полученные деньги. И поэтому одному из главных негласных хозяев города пришлось умереть. Уже совсем другие люди продолжали бесполезные и, видимо, безрезультатные поиски. Пропажа сокровищ, лишь временно хранившихся у хозяина ресторации, так и не попавших по назначению, стоило ему жизни. Всё это, как ничто другое, очень интересовало герцога Эверли. Его люди тоже искали. Но не столько пропажу, сколько воришку. Талантливые люди привлекали Натаниэля. Они были ему интересны более, чем кто-либо еще. Кто-то коллекционировал картины, кто-то драгоценные камни, кто-то женщин. Герцог коллекционировал талантливых людей. Найдя заинтересовавшего его человека, он всеми правдами и неправдами забирал его к себе в ведомство, и спустя какое-то время среди его людей появлялся новый специалист. И вот теперь его очень заинтересовал этот вор, найти и заполучить которого ему хотелось как можно быстрее. Впереди торжества по случаю совершеннолетия принца. Интуиция подсказывала его светлости, что талантливый преступник не сможет пройти мимо скопления высокородных и примет участие в праздновании, помогая господам облегчить их кошельки и тайники, а значит, и искать его в ближайшее время. Нужно будет именно в столице. А еще неподдельный интерес серого герцога вызывали происшествия на тракте опять же от Увольских топей до порта Влаил небольшой по всей видимости отряд умельцев основательно проредил разгулявшихся разбойников благодарные караванщики даже добавили двадцать золотых к королевской награде назначенной добровольному чистильщику но за ней так никто и не явился Любой служащий в магистрате маг мог, конечно, подтвердить или опровергнуть рассказ претендента на эту награду при помощи артефакта и выплатить обещанное, но, к удивлению магов, желающих так и не нашлось. Награда по-прежнему ожидала своих героев, а они не спешили явить себя. Именно с этими скромниками тоже очень хотел познакомиться серый герцог. Специальные люди внимательно и скрупулезно отбирали все сообщения, приходящие от серых соглядатаев, наводнивших королевство, искали любое упоминание о нападении разбойников, сверяли полученные данные, искали и не находили совпадений. Люди, так качественно поработавшие на тракте близ Влаила, исчезли так же бесследно, как и виртуозный воришка». И чем больше проходило времени, тем сильнее Натаниэлю хотелось их найти, тем чаще он вспоминал о них. Возможно, именно поэтому он ждал приезда в столицу гостей со всевозрастающим нетерпением. С недавнего времени в его ведомстве наблюдателей за безопасностью был организован совершенно новый отдел. Входящие в его состав люди и маги учились работать сообща, налаживая раскинутую по всей столице магическую сеть, в основу которой входили записывающие артефакты. Герцог не пожалел собственных средств на ее создание, потому что хотел не только знать о том, что и где происходит, но и видеть. Своевременный просмотр записей и замена использованных камней на новые — вот что отрабатывали люди под руководством и при помощи магов. «Любая информация, полученная вовремя, — это уже половина победы», — считал их глава, и они были готовы оправдать его ожидания и надежды. Вот только гости и преступники вряд ли были рады тому, что их жизнь и поступки будут запечатлены на магические носители. Но их мнение интересовало серого герцога в последнюю очередь. Он серьезно готовился Встречи с неуловимым воришкой. Барону же Шангри было послано приглашение, повелевавшее ему прибыть на празднование в столицу вместе с дочерью и внуком. Кроме того, принять в своем столичном доме на все праздничные дни прибывающую из соседнего королевства семью графа Урвалон, состоящую из его сиятельства, его жены их дочери. и сопровождение в виде десяти воинов и как минимум пяти слуг.